залатанном барабане стало значительно тише. Мало кто умеет одновременно шуметь и валяться в бессознательном состоянии. Сержант Колонн был поражен собственной смекалкой. Бьющий в зубы кулак легко валит человека с ног. Но ничуть не хуже, как выяснилось с той же задачей, справляется четвертушка Рома, смешанного с джином и шестнадцатью дольками лимона. Хотя кое-кто еще держался на ногах. Эти люди были настоящими выпивохами. Они пили так, как будто завтра никогда не настанет, и очень надеялись на это. Фред Колонн тоже изрядно набрался. Ему захотелось поделиться с кем-нибудь своей радостью, и он повернулся к человеку, сидящему рядом. «Э, — Здесь хорошо, правда? — выдавил из себя Колонн. «Э, — Что же мне... «Сказать же не!» — простонал тот в ответ. «Не знаю. Ну, скажи, что задержался на работе», — посоветовал Колон. «И пожуй мяту перед тем, как вернуться в дом. Это обычно помогает». «Задержался на работе. Меня уволили. Меня, мастера». 15 лет у Спаджера и Вильямса трубил. Но затем вылетел, потому как Нувриш их разорил. Получил работу у Нувриша и бац, теряю работу, и там тоже. Переизбыток рабочей силы, проклятые големы. Из-за этих истуканов люди теряют работу, а им-то зачем деньги? Им ведь даже есть незачем. Но эти чертовы истуканы работают с такой скоростью, что даже рук не видно. Позор. Взять бы кувалды, да разбить их на мелкие черепки. не Я что говорю, у нас был голем, ну, у Спаджера и Уильямса. Старина Жлоб его звали. Ну, ты он трудился себе мирненько, а не носился по фабрике, как палец. Подорванная муха. Вот увидишь, приятель, скоро и тебя пинком под зад вышибут и заменят каким-нибудь големом. — Не, мне лиц такого не допустит, — возразил колонн, слегка покачиваясь. — У вас там есть вакансии? — Не знаю, — пожал плечами колонн. Его собеседников, похоже, прибавилось. Во всяком случае, теперь перед ним сидел не один человек, а двое. — А что вы умеете? — Я фитили и плет и консирез, — хором ответили сидящие напротив. — Ух ты! — восхитился колонн. — -а, а, вот ты где, Фред, — сказал трактирщик, хватая его за плечо и кладя перед ним лист бумаги. Колонн с интересом уставился на резвящиеся цифры. Попытался сфокусироваться на последней из них, но она была слишком большой, чтобы прочесть ее за раз. «Что это?» «Его имперского величества счет за выпивку», — пояснил трактирщик. «Не дури. Никто не может столько выпить. Я не буду платить». «Подумай хорошенько». «Можно ведь и переломить ситуацию». «Да? <смех> как это?» Трактирщик вытащил из-под стойки тяжелую дубовую палку. «Руки, ноги, выбирай сам», — сказал он. «О, прекрати, Рон! Сколько лет ты меня знаешь?» «Да, Фред, ты всегда был хорошим клиентом, поэтому я позволю тебе зажмуриться». «Но это все деньги, что у меня есть!» Трактирщик ухмыльнулся. «Значит, тебе повезло!»